Издательство «Эксмо». Евгения Сафонова. Реджийский гамбит. «Дифференцировать тьму». Читает Полина Карева. Посвящается потрясающей команде «Альянс» и Джонатану Бергу с Келли Онг в особенности. Фанат навсегда. Дифференцировать. Отличить один из элементов некой группы от прочих. Книжная. Отличить все элементы некой группы друг от друга. Книжная. Изменяя нечто однородное, разделить его на ряд различных элементов. Книжная. Вычислить differential. Математическая. Перефразируя словари. Ты когда-нибудь чувствовал, что тебе не хватает того, кого ты никогда не встречал? Ричард Бах мост через вечность Переступая тем вечером порог университета я думала, что очередной заурядный сессионный день приближается к своему заурядному концу И, конечно, я полагала, что утонуть в центре Москвы может только полный идиот А возможность переместиться в другой мир со всякой ерундой вроде магии и эльфов исключительно антинаучная выдумка Рассуждать о которой всерьёз так же глупо, как защищать кандидатскую по теореме о причёсывании ежа. Реальная теорема, которая утверждает, что невозможно причесать ежа так, что ни один волосок не будет торчать. Хотя бы одна иголка всегда будет направлена перпендикулярно поверхности ёжика. Не самое ценное знание в вашей жизни. Зато вы улыбнулись так ведь Как выяснилось получасом позже, ни одно из этих утверждений не являлось верным. «Даже не верится, что мы сдали Матан», — выдохнул Сашка, когда мы покинули бежевый замок главного здания. «Ох, ну и чушь я там понаписал!» «Как отправят на пересдачу?» «Да брось!» — я ободряюще хлопнула друга по плечу. «Ты же у меня списывал. Значит, всё путём!» Только английский остался. Мария бодро стучала подушечками пальцев по экрану смартфона, отчитываясь в Твиттер о прошедшем экзамене. И здравствуй, третий курс. Хорошо летом, только жарко. Хотя стрелки часов уже перевалили за шесть, жара не думала спадать. Солнце скатывалось лучами с оконных стёкол и нагревало асфальт. Сअच्छившись прозрачным маревом, покидая универ, наша компания студентов, пока ещё второго курса ВМК МГУ, спасалась только ледяными банками колы. Разжились после экзамена в профессорской столовке в главном здании. Факультет вычислительной математики и кибернетики. Жаль, чего покрепче там не продавали. Сейчас особенно пригодилось бы. Большинство однокурсников не видела разницы между экзаменом по математическому анализу и допросом в застенках инквизиции. Впрочем, чего покрепче ждало своего часа в рюкзаке у Марии в виде маленькой бутылки виски. Надо отметить, воскликнула нагнавшаяся на свари, видимо, её наконец удовлетворило селфи для соцсетей на фоне главного здания. «Кто хочет суши?» «Как последний сдадим, тогда и гулять будем», — отмахнулся Сашка. «Я сейчас только спать хочу. Второй день на энергетиках, и те уже не помогают». «Тогда хотя бы по набережной пройдёмся до Киевской». «И вискарь разопьём», — добавила Мари, многозначительно похлопав по своему рюкзаку. «Заодно крепче спать будешь». Предложение возражений не встретило, и мимо машин, перегревающихся в привычной вечерней пробке, мы спустились на набережную. Там сели на гранитный парапет, обрамлявший реку, и быстро разлили виски по початым бутылкам колы. Слабый захлестнул мои руки и ноги после первого же глотка. Не могу похвастаться тем, что умею пить, но иногда «Устаёшь постоянно отбиваться от коллектива?» «У кого какие планы на вечер?» спросила Варя, прежде чем в очередной раз щедро приложиться к горлышку. «Спать», — буркнул Сашка, осоловевшая от сочетания бессонных ночей энергетиков в виске и жары. «Гамоть», — ответила я бесхитростно. «А я книжку по такому делу дочитаю», — сказала Мари. «Опять розовые сопли про попаданок?» — хмыкнула Варя. «Про очередную самую обыкновенную девушку, которая вдруг оказалась в типичном фэнтезийном мире, населенном стереотипными добрыми эльфами и силами зла? Как сессию с дамп? И не нужно больше будет мозги разгружать. Тогда и Достоевского твоего любимого продолжу грызть. А пока, извини, нет сил продираться сквозь предложения в абзац длиной». парировала та. Не вообще. Попаданки, попаданкам росьнь. Это же просто элемент сюжета, а не приговор. И только попробуй сказать, что никогда не хотела оказаться на месте той самой обыкновенной девушки. Кто нам рассказывал, как в 9 лет планировал свою свадьбу с Арагорном? Так да кто Арагорн, а не какой-нибудь слащавый картонный принц? Последовал невозмутимый ответ. И, кажется, Средиземья никак не обвинить в том, что оно плохо продумано. А зато там те же добрые эльфы, которые борются с силами зла, но о которых ты почему-то отзываешься так пренебрежительно, как только их задействуют в других книгах. Вот ты блюёшься словом по поданке, а, между прочим, что такое хроники Нарнии? А гобелены Фьенавара, которые ты же мне и подсунула, Или Алиса в стране чудес Бёртона? А Гарри Поттер, где, по сути, тоже другой мир, только на нашей же планете? Везде попаданцы, и везде они избранные, которым суждено одолеть тёмные силы и всё такое. Если подумать, не больно-то отличается от... Вот только не ровняй, низкопробный Ром Фант, с классикой фэнтези. Кейл и Льюис даже рядом не стояли с этими... Чёрт, совсем забыл. хлопнув у себя пол бусажок вскочил на ноги, подозревая под той простой причиной, что ему не очень хотелось в десятый раз выслушивать вечный спор двух книжных червей с разными вкусами. У меня же диск соигровой оплаченный в пункте выдачи рядом с универом лежит. Сегодня не заберу, обратно уедет. Сбегаю, пока не закрылся. Что за игра? вяло осведомилась я. Усталость, алкоголь и жара разморили и память. Так, третья Left in Space вышли. Опять ужастики. Лучше бы стратегию, какую со мной поиграл. Надоело с компом сражаться. Ну да у тебя разве выиграешь? Нет уж, уволь. Пройду с тобой за компанию. Поддакнула Варя, в свою очередь, поднимаясь с парапета. Только сегодня заказ привезли. Думала после английского забрать, но раз такое дело, дождётесь нас. Дружно заверив, что никуда мы не денемся, как выяснилось немногим позже напрасно. Мы с Мари понаблюдали, как парочка торопливо карабкается обратно в гору, на которой сиял золотом шпиль главного здания. Зрелище, надо сказать, было приятным. Сашка негласно прославил прекрасным принцем нашего курса, а Варя первой красавицей. Шапка тёмных кудрей у него, грива золотых локонов у неё. Он тонкий, звонкий, прозрачный, под 2 м ростом, с усильковыми глазами и пушистыми ресницами. Она с идеальной улыбкой, модельной фигурой и лицом Афродиты, будто созданная, чтобы шагать бок о бок с ним. Не то, что я. Ну и когда ты ему скажешь? Безашибочно разглядев тень на моём лице, протянула зурка Емарии. Я отвернулась, подтянув ноги на парапет, обняла руками колени и уставилась на позолоченную солнцем воду. Сейчас она почти не казалась мутной и даже не вызывала ужасающих мыслей о её химическом составе. Никогда, пробормотала я, прежде чем снова приложиться к бутылке с висколой. В любой другой день промолчала бы. Но, как показали дальнейшие события, доза спиртного в бутылке превышала предельно допустимую для того, чтобы я оставалась в здравом уме и в ладах с координацией. Нужна я ему, как к квадратному уравнению четвёртый коэффициент. Я не обманывалась. Единственной любовью Сашки был компьютер, единственной страстью игры, а единственной мечтой изобрести человекоподобный искусственный интеллект. На пару со мной, потому что я его лучший друг с первого класса из матлицея, куда нас отдали мамы. А даже будь это не так, достойную пару прекрасному принцу скорее составила бы первая красавица Варя или классная девчонка Мари. В миру Маша, но столь банальное имя её не устраивало. С её длинной рыжей косой и зелёными ведьминскими глазищами. Никак не унылая всезнайка Снежка. Маленький, незрачный, сутулый очкарик с тонкими волосёшками и прощавым лбом. Да, знакомьтесь, это я. Ты же даже не пробовала. С чего такой пессимизм? Это не пессимизм, а реализм. А реализм моё второе имя. Миха криво улыбнулась, прежде чем сделать ещё пару щедрых глотков. Забей. Пройдёт однажды как насморк. Любовь просто сочетание определённых гормонов. Раз я считаю себя в силах создать искусственный интеллект, с собственным организмом тоже как-нибудь справлюсь. Вот вечно ты, качнув головой, марив в свою очередь приложилась к бутылке. Развернулась, перекинув ноги на другую сторону парапета. Так что теперь они болтались над серой водой. Тоже мне, калькулятор на ножках. Иногда, кажется, я расслышать могу, как у тебя в голове постоянно циферки щёлкают. Всё-то надо взвесить, измерить и рассчитать. Да. Такая вот я. И измениться я не могу. Равнодушно откликнулась я, поправляя на плече любимый шопер с драконом. Да и не считаю нужно. Я не стала добавлять, что в жизни, в отличие от машинных любимых книжек, чудес не бывает. Серые мышки не превращаются в принцесс. Принцем не нужны золушки. Да и для золушки мне достались неподходящее имя и скверный характер. Давай договорим себе Белоснежка. Однокусница Суйский хлопнула меня по плечу. Сдадим сессию, наберёшься храбрости и сделаешь это. Ок? Нет. Я почувствовала, что начинаю сердиться. Не то от того, что мне слишком настойчиво лезут в душу, не то от звучания дурацкого прозвище, подходившего мне ещё меньше, чем злой король из той же сказки. "Мари, давай закроем тему. Этот разговор контрпродуктивен. Как же ты иногда меня бесишь, эти твои формулировки?" воскликнула я в ответ, пихая меня в бок. Ты не можешь почаще вспоминать, что ты человек, а не робот. Конечно, она не задумывала ничего плохого. Просто выразила досаду, как могла. Вот только мы обе к тому моменту сидели на парапете над водой, не в самой безопасной позе и изрядно набрались. Поэтому её толчок вышел мощнее, чем хотелось бы ей, а я пошатнулась сильнее, чем хотелось бы мне. Размякшее тело потеряло равновесие и, ойкнув, я судорожно вцепилась в толкнувшую меня руку, балансируя на краю. Четно несколько секунд, в течение которых я, свалившись с гранитного парапета, летела в реку, растянулись в бесконечность. Потом вода залилась в глаза, в нос, в уши, в изумлённый открытый рот. Я лихорадочно взмахнула руками, пытаясь разглядеть сквозь тёмную муть просвет поверхности, закашлялась и хлебнула ещё. Конечно, Мари не задумывала ничего плохого. Тогда ещё нет. Но тогда это было и не важно, а важно то, что я не умела плавать. И что я дёрнулась ещё пару раз, прежде чем боль сдавила грудь железными обручами. И в глазах мне прыгнули странные зелёные пятна. Потом зелень сменила звёздная синева. Шум крови в ушах зазвучал как многоголосый смех. И всё исчезло. Если бы я тогда действительно утонула, то был бы один из самых глупых, достойных номинации на премию Дарвина способов расстаться с жизнью. Впрочем, Попасть в другой мир таким методом оказалось не менее досадно. И как бы там ни было, в последующие дни я убеждалась не раз, как бы мне ни хотелось верить в обратное, разум решает не всё. Ведь порой именно маленькие камешки человеческой глупости приводят в движение лавины судьбоносных сил. Первое, что я запомнила после того, как в моих глазах померк свет, как кто-то пытается вдохнуть жизнь в моё холодное после утопления тело, самым что ни на есть традиционным сказочным методом, тем, что романтики называют поцелуем, а прагматики вроде меня искусственным дыханием. Осознав это, я распахнула глаза и резко села, едва не разшебив своему спасителю нос. Жадно вдохнула, судорожно закашлялась, и вода хлынула у меня изо рта. Что? Кто? Отплевывавшись, прохрипела я, лихорадочно моргая. Очки куда-то делись, и лицо спасителя, поспешившего отпрянуть, виделось сквозь пелену близорукости. Я отчаянно сощурилась. Когда это не помогло, вскинула руки, Натянула веки, сделав себе китайские глазки, и мир обрёл относительную чёткость. Некоторое время я с удивлением разглядывала человека, сидевшего передо мной, с мокрыми волосами, в мокрой рубашке, поверх которой на моих глазах набросили длинные серые одежды, походящие на мантию колдуна. Потом с ещё большим удивлением на того, кто заботливо укутал промокшего товарища в сухое. Юношу с кожей цвета серого пепла, с волосами цвета снега, с глазами цвета солнца. Я уже видела таких, как он, на картинках или в играх. Их называли тёмными эльфами или дроу. А потом Я решилась рассмотреть то, что ждало вокруг. Вместо гранитной набережной Москвы-реки, взлитый закатным солнцем тёмный сад. Круг с чёрными мраморными бортиками, обильно разросшиеся розовые кусты с играми мёртвыми листьями, бледные розы, светившиеся в окружающей их ночи мягким призрачным сиянием. Что за… Может, я всё-таки утонула, и это загробный мир? Хотя для рая мрачновато, а для ада чересчур готично. Разве что в качестве кары за неверие меня отправили в Лимб, а тот со времён Данте сильно изменился. Я вновь обернулась к тем, кто, по всей видимости, вытащил меня из воды. Детали, близорукость разглядеть не позволяла даже с китайскими глазками — Ну я угадала, на лицах обоих тоже удивление, что лишила меня до гро речи. Где я? Слова вышли хриплыми, как кашель простуженного ворона. Горло горело огнём. Как я сюда попала? Мои слова вызвали у парочки странную реакцию. Ничего не ответив, они многозначительно переглянулись. "Ех, согльефер", ровно сказал тот, кто сидел рядом. Черты его лица терялись в темноте, и я видел лишь влажные русые волосы, облепившие овал белокожего лица. "Honmar Frahio Dreamheime. Я же говорил, она из другого мира". Риджиский. "И экскилде". От чего-то мрачно ответил Дрог. Созящной небрежностью махнул рукой в мою сторону. "Sascheronimer. Я понял. выруби её. Риджейский. Человек в мантии вздохнул. Я едва успела задуматься о том, на каком языке они говорят, как он крутанул ладонью, и темнота, из которой я только что с боем вырвалась, ласково приняла меня обратно в свои объятия. Только на этот раз было совсем не больно.